Исследовательский модуль Союза. Проект Квазар. Галактика 2 Система Тахир. Четвертая планета. Тахир 4 Стационарная орбита. Глава первая. Спецы-лингвисты завершили работу глубокой ночью. Язык аборигенов Тахира 4 т точнее язык жителей нужного побережья, перестал быть загадкой. Среди захваченных десантниками пленников Оказалось двое иностранцев. Их нативные языки лингвисты тоже на всякий случай освоили и вогнали гибкие переводческие программы вместе с накопленными словарями в жадную память м а ш и н т р а н с л я т о р о в Конечно же, не только пленные дали материал для изучения, не меньшую роль сыграл перехват местных радио и телепередач. Одновременно с лингвистами работали и другие аналитики, конструирующие живые модели экономического, политического и культурного устройства государства на территории которого нашлось захоронение исполинов. Новая раса предстала перед объединенным знанием союза обычной новой расой, никаких особенных отклонений от базовых теорий и статистических наработок. Примечательным в аборигенах Тахира было лишь одно. Они стали первой иногалактической расой, с которой столкнулся Союз. Поначалу многие внутренне р а б е л и а ну как в неведомо насколько бесконечности й удаленной от родных мест г а л а к т и к и разум окажется и н ы ч столь же бесконечно чужим и далеким. Но нет, природа оказалась последовательной. Ни биологи, ни социоисторики Не экономисты так и не столкнулись в первые дни с чем-либо принципиально отличным от всего им уже известного. Тахир вполне мог находиться и в одной с Союзом Галактики, по крайней мере никого бы он там не удивил. Впрочем, если именно сюда провесили н у л ь к о р и д о р исчезнувшей з п о л и н ы стоит ли удивляться? Большинство раз Союза в первую очередь интересуются мирами, похожими на собственный дом. Просто расы Союза до сих пор применительно к понятию дом оперировали планетами, а раса конструкторов коридора, похоже, считала домом всю галактику. И как знать, одну ли? Дальнейшие планы Союза были просты: обращение к правительству прибрежного государства, а затем вторжение, поскольку никто не сомневался, что аборигены откажут пришельцам в праве безнаказанно грабить их недра. Ой, кто считал обращение напрасной тратой времени? Тем более, что имя ш п и р а т о в какие-либо обращения в общем-то исключал. Однако командующий флотом адмирал Фесуненко остался непреклонным. Истинным корсаром во все времена не была чужда своеобразная честь. Обращению быть. Текст был составлен давным-давно. Этой ночью он был переведен на местный язык и записан в видео, аудио и криптовариантах. Состоявшееся ранним утром совещание в конечном итоге свелось к обсуждению способа, каким сие сообщение будет доведено до правительства прибрежного государства, условно названного, кстати, кландайком. Вполне понятно, почему. Саню в е с е л о в о тоже вызвали на это совещание. Он не замедлил явиться по вызову, хмур и мрачен. Кроме того, с а н я совершенно не в ы с п а л с я что тоже не добавляло настроения и не красило мир в праздничные цвета. Приходилось доломот ы напрягать челюсти, дабы н е з е в а т ь во всю варежку перед людьми, еще недавно оказавшимися высоким и недостижимым начальством. Первые приступы робости и юношеский пиетет перед о н ы м Начали потихоньку покидать Саню. А в конце концов, искатель веселов делал в а ж н о е в рамках миссии дела, и большую частью делал толково. Не его же в конце концов вина, что аборигены так быстро пронюхали об искателях у захоронения и отважились атаковать, убив одного водолаза Свайнга. Прикрой, Еберхартер, водолазов получше. Может, и не случилось бы этой высшей степени бессмысленной жертвы. Хотя Эберхартер тоже ведь не бог и не самодержец, оставить корабли на о р б и т е ему скорее всего приказали.